Глава 4. В следующие несколько часов к вопросу о том, чем будет заниматься новоявленный директор, Колт не возвращался. Сначала у него была лекция, а потом сразу три практических занятия. Боевую магию как основную дисциплину брали далеко не все студенты, но существовала возможность изучать ее как одну из дополнительных по сокращенному курсу, предназначенному больше для самообороны. При этом для пущей эффективности и безопасности отработку боевых заклятий следовало проводить в маленьких группах, не больше шести человек. Поэтому практических занятий у Колта всегда было немало. К концу третьего снова разболелась нога, чего он изо всех сил старался не демонстрировать, Лишь когда тренировочный зал опустел, позволил себе присесть на скамью, стоявшую у стены, вытянуть ногу и немного помассировать ее, прикрыв глаза. Поэтому он не сразу заметил, как дверь зала снова приоткрылась, и в образовавшуюся щель заглянула Ника. Появление дочери Колт обнаружил лишь, когда та почти пересекла помещение и сочувственно поинтересовалась на ходу. Опять болит. Он открыл глаза и инстинктивно выпрямился, не желая демонстрировать слабость даже при ней. Судя по укоризненному взгляду, Ника это поняла и не одобрила. Колд против воли улыбнулся и нарочито легкомысленно ответил. — Да так, немного, когда устает. — Тогда, может, тебе стоит снизить нагрузку и больше отдыхать? — предположила дочь, садясь рядом. Теперь в ее глазах, таких же карих, как и у него, была заметна тревога. — Как именно? У нас нет другого преподавателя боевой магии, а объединять группы — плохая идея. И так не всегда получается уследить, чтобы студенты не покалечили друг друга или себя, а если их станет больше. А что, во всем содружестве не сыскать второго преподавателя боевой магии?» Перебила Ника насмешливо. «Да я уверена, что только среди твоих друзей найдется парочка желающих попробовать себя в этом деле». «Не каждый военный может стать хорошим преподавателем», — проворчал Колт, снова прикрывая глаза и приваливаясь спиной к стене. Или ты просто не можешь доверить свою работу кому-нибудь другому, поскольку считаешь, что он с ней не справится. По крайней мере, не сделает этого так хорошо, как ты. Ты сейчас на что-то конкретное намекаешь?» Не открывая глаз, поинтересовался Колт. «Я слышала о новом директоре». «Не сомневаюсь. К этому часу о ней, должно быть, слышали уже все в Академии». И о том Ника невозмутимо продолжила мысль, хотя он и попытался ее сбить что ты крайне недоволен ее появлением здесь?» «Ламберт настучал», — хмыкнул он, чуть искривив губы в усмешке. Глаза так и держал закрытыми, будто боялся, что те скажут Нике больше, чем он готов произнести вслух. «Иногда я задаюсь вопросом. Это ваша магия всеобщего перевода адаптируется к моему словарному запасу? Или ты все больше цепляешь моих словечек?» «Вероятно, и то, и другое», — рассмеялся Колт. «Чем плохо?» «То, что тебя немного разгрузят от твоих обязанностей», — мягко поинтересовалась дочь, — «у тебя появится больше свободного времени на себя, на нас. Тебе скоро с внуками нянчатся, в конце концов. Надо как-то готовиться к этому». Он резко распахнул глаза и выпрямился, глядя на нее не то с ужасом, не то с предвкушением, сам не понял, от чего так быстро забилось сердце. Его взгляд сам метнулся к ее животу, но тот оставался таким же плоским, как и раньше». Хотя под туник и не все можно рассмотреть. Не настолько скоро. Осадила его Ника с нотками возмущения в голосе. И снова его накрыла непонятной смесью эмоций, то ли облегчение, то ли разочарование. Очевидной была только неловкость, которую Колд постарался скрыть за ворчанием. Боюсь, что все будет с точностью, да, наоборот. Проще делать работу, чем контролировать, как ее делает другой. И ещё сложнее контролировать, что человек делает помимо обязанностей, возложенных на него, точнее, на неё. Дочь нахмурилась, на ее лице отразилась тревога, и хотя Колд совсем не хотел пугать ее или вселять опасения, он не мог обойти стороной важный факт. «Ника, ее прислали драконы, точнее, совет правления. Последний раз, когда они вмешивались в наши дела, я чуть не потерял тебя, а заодно и Академию». Ты продолжаешь обучение некромантии, которая в Содружестве под строжайшим запретом. И я понимаю, что ты не можешь иначе. Это такая же часть тебя, как и кровь горгульи. Но это опасно. И я бы предпочел не пускать в замок новых людей, пока все так, как есть сейчас. Я не думаю, что тебе стоит об этом переживать, — возразила та упрямо, хотя было видно, что его слова заставили ее насторожиться. Пока мы в землях Ардема, Ламберт не даст нас в обиду. «Ты же слышал, что он сказал? Мы теперь часть его рода. Только он имеет право судить меня или тебя, если уж на то пошло». Она явно не испытывала уверенности в своих словах и произносила их больше для того, чтобы услышать от него подтверждение, но Колд смог лишь едва заметно качнуть головой. «Все не так просто, как тебе кажется, как вам обоим кажется. Вы все еще не женаты, поэтому формально...» Мы не относимся к роду, Рабанов. И чем больше длится ваша помолвка, тем более шатким становится наше положение. Ламберт может считать, что управляет всем происходящим на земле Хардема, но это не совсем так. Появление госпожи Блор в Академии Гаргулии красноречиво подтверждает это. Не думаю, что дядя Ламберта оставил мечты возглавить род. Да и Фер Урлан, каковы бы ни были его мотивы, едва ли смирился с поражением. Они не трогают нас сейчас, потому что Ламберт — единственный способный к обороту дракон, и против него надо выступать очень осторожно, как следует прощупав почву и обнаружив возможные слабые места. И ты считаешь, что Рамина Блор будет заниматься здесь именно этим? Да, скорее всего. Ника тревожно закусила губы и втянула голову в плечи, слегка сутулившись. Колту было больно смотреть на это. Ему хотелось видеть дочь веселой и беззаботной, но он считал, что лучше предупредить ее о возможной опасности, чем потом пожинать горькие плоды беспечности. «А если мы поженимся?» — тихо поинтересовалась она. «Ну, в смысле, прямо сейчас, в ближайшее время. Это обезопасит нас с тобой?» «И Мелису заодно». «Безопасность — очень переменчивая штука. Она зависит от многих факторов. Я бы сказал, что это упрочит наше положение». Но не более того. Дочь продолжала смотреть в какую-то одну и видимую точку на полу. Ее губы теперь были плотно сжаты, но сутулица она не перестала. Колд слегка прищурился, глядя на нее. Ника, в чем дело? Ты передумала и не хочешь выходить замуж за Ламберта. Мне казалось, вы искренне влюблены друг в друга, но если ты чувствуешь иначе... Да нет, перебила она, чуть поморщившись. Я люблю его. Люблю я его просто за мужество, дети. Знаешь, я не думала, что все это случится так скоро. Мне ведь еще даже 20 нет. Все как-то быстро завертелось. Еще год назад я не знала о вашем мире, а сегодня уже помолвлена с самым влиятельным человеком, то есть драконом этих мест. Меня это пугает, если честно. Да, я хочу быть с Ламбертом, но не хочу торопиться. — Тогда не торопись. Уж точно не стоит бежать под из страха или из стремления к ложному чувству безопасности. Я ведь тоже кое-что могу и кое-что значу в этом мире. Я был готов защитить тебя, когда драконы пришли за тобой, и сделал бы это и без помощи Ламберта. И сделаю, если потребуется». Ника наконец повернулась к нему и улыбнулась. Плечи заметно распрямились, словно ему удалось снять с них лишний вес. «Просто будь осторожна, ладно?» «Не давай драконам повода снова тебя зацепить». «Я постараюсь», — заверила Ника. «А еще я обязательно научусь сама себя защищать». «Не думала, что однажды скажу такое, но скорее бы перейти на следующий курс, где будет боевая магия». «Кстати об этом...» Колт выразительно изогнул бровь, глядя на дочь с укором. «Господин Рамгор не раз уже жаловался на тебя. Ты то прогуливаешь его занятия, то халтуришь на них». Ника скорчила рожицу, изображающую страдание. Знаешь, физрам, ну то есть физподготовка, никогда не была моим коньком. Спорт и я плохо совместимы. Но ты ведь знаешь, что для курса боевой магии, даже сокращенного, необходимы хорошие баллы по этому предмету. Ты что, родную дочь не возьмешь к себе на курс из-за какой-то там оценки? Картинно возмутилась Ника. Дело не в оценке, улыбнулся Колт. «Дело в физической форме!» «Я в прекрасной форме!» «Неужели? А ну-ка на пол и отожмись хотя бы десять раз!» Она смешно округлила глаза и развела руки, словно услышала что-то безумное. «Я что, в десантнике рвусь, что ли? Это же боевая магия! Зачем мне уметь отжиматься?» «Ты правда не понимаешь?» — удивился Колт. И довольно проворно вскочил на ноги, игнорируя легкий дискомфорт в коленном суставе, Сделал рукой жест, предлагая Нике последовать его примеру. Та закатила глаза и сутулилась, как бы говоря, что находит эту идею дурацкой, но его это не проняло. «Давай-давай, поднимайся, я тебе сейчас наглядно все продемонстрирую. Просто одно не самое сложное боевое заклятие». Дочь недовольно простонала, но все же поднялась и подошла вместе с ним к неподвижным мишеням, предназначенным для отработки подобных заклятий. «Повторяй за мной. Встаешь в стойку, бедра чуть разверни». «Да, вот так. Поднимаешь руки на уровень груди. Да, правильно. Теперь структура». Он описал ей структуру, попутно создавая ее и наполняя энергией. Воздух у его ладони привычно задрожал, меняя ткань пространства. По рукам прокатилось напряжение, словно на каждой повисло по тяжелому мешку. А потом с пальцев сорвались острые каменные шипы и ударили точно в цель. Ника проворно повторила структуру, в этом она с самого начала была откровенно хороша. В направлении энергии за последние месяцы тоже поднаторела, и с этим проблем не возникло. Однако руки ее предсказуемо не удержали появившиеся из небытия шипы. Все они полетели не столько в мишени, сколько в пол. Лишь один условно достиг цели, угодил в самое основание неподвижной болванки. «Ладно, ладно, я поняла», — заверила дочь, не давая ему рта раскрыть. Да Колт не особо и стремился, знал, что одна демонстрация стоит сотни слов. Больше не буду халтурить у Рамгора. К концу семестра обещаю отжиматься 10 раз. Вообще-то, по норме надо 15 Поймав ее мрачный взгляд, он снова улыбнулся и махнул рукой. Ладно, давай хотя бы 10 а остальное летом наверстаем. И не забывай, что это не единственный норматив. У тебя еще есть занятия сегодня? Нет, но мы с друзьями собираемся прогуляться до бордыма. «Я просто зашла к тебе повидаться и уточнить, сегодня ужинаем вместе?» «Конечно, почему нет?» «Ну, мало ли. Вдруг тебе надо уделить время новому директору?» Захотелось скривиться, как от зубной боли, но Колд пересилил себя. Держать лицо он умел. «Мы закончим с ней до ужина, я полагаю. Тогда увидимся вечером». Ника махнула ему на прощание и уже устремилась к выходу, когда он окликнул ее: «Ничего не забыла?» Тучь удивленно посмотрела на него, но колт лишь выразительно скрестил руки на груди, посылая ей ответный взгляд. После небольшого замешательства на ее лице отразилось понимание, губы растянулись в улыбке, Ника вернулась к нему, обхватила за плечи и, чуть приподнявшись на носочках, чмокнула в щеку. Увидимся вечером, повторила она, прежде чем все-таки убежать по своим делам. Увидимся! выдохнул Колт, тоже улыбаясь, пусть и не так широко. Однако улыбка. Это быстро погасло. Почти год прошел с тех пор, как дочь вернулась в его жизнь, и время это пролетело как одно мгновение. Он вдруг очень остро почувствовал, что так же скоро Ника вновь отдалится. Выйдет замуж, потом покинет Академию горголи и займётся своей жизнью, как и положено выросшим детям. Он не был к этому готов, и едва ли успеет подготовиться за оставшееся время. К тому же ему вдруг показалось, что времени осталось даже меньше, чем можно предположить.